Глава 38. Андрей. Когда покидаю примерочную, сразу натыкаюсь на лицо консультанта цвета пожарного гидранта. Ей то ли стыдно, то ли она в ярости. Хрен разберешь. Но мне насрать на ее профессиональное мнение. Так что, как только она открывает рот, чтобы, видимо, восхититься моими навыками Квики, в примерочной я сразу же сую ей в руку внушительную купюру. «Все это мы берем», — говорю, пока она, хмурясь, пытается понять, что ей делать с такими несметными богатствами. Ну, оформляем покупку, «Подгоняю ее вернуться в реальность. Что? А, да, конечно. Растерянно бормочет она, но купюру в карман засовывает. Умничка. На кассе мы пробиваем все покупки, но от себя я добавляю предложенный консультантами полупрозрачный пиньор за полцены и карманный вибратор. Пригодится. Выйдя из магазина, нагруженный розовыми пакетами и увенчанными черными бантиками, вижу, что Тина стоит спиной ко мне, у стеклянных перил и глазеет вниз. Привет, красотка. Говорю я, и она оборачивается ко мне. Какой кошмар, выдыхает краснее. Тебе не понравилось, притворно удивляюсь. Я был так плох, может, вернемся и повторим? В ближайшие полгода я в этот магазин не сунусь, шипит она, а я улыбаюсь. Или даже год. Подожду, пока наймут других консультантов. Поедем, перевожу тему, чтобы немного дать ей принять постыдную реальность и осознать, что она ни о чем не сожалеет. Просто нормы морали не позволяют в полной мере насладиться хулиганством, которое мы устроили. Я суши хочу, говорит она, вздыхая. Тогда пойдем есть суши. Из тебя десерт. Она тычет в меня пальцем, который я пытаюсь ухватить зубами, но Тина быстро убирает руку. Все, что захочешь. Расплываясь в широкой улыбке и переложив пакеты в одну руку, а второй обнимая свою красавицу за талию. Заказав сушибария роллы, мы пьем зеленый чай, который нам вручили практически на входе. Расскажешь, куда мы летим? спрашивает Тина. На море, отвечаю с улыбкой. Это я поняла, Ну куда? Какая разница, в аэропорту узнаешь? Будет приятный, надеюсь, сюрприз. «Ой, Андрей!» — качает она головой. «Давай сделаем так, чтобы я могла и дальше пользоваться аэропортом, потому что от одного магазина ты мне, кажется, сегодня сделал прививку». «Не парься, малыш. Эти девахи сделали такую выручку и получили такой жирный бонус, что в следующий раз сами выгонят всех из магазина и закроют глаза, чтобы я мог взять себя прямо в центре торгового зала». «О, Господи!» — стонет она и, закатив глаза, качает головой. Никакого следующего раза. Ага, конечно, отзываюсь небрежно. Кстати, на море мы едем не одни. А кто еще? Ну, про Пашку я поняла, и еще кто-то. Нас будет много. Летим чартером, я, ты, Пашка, Агата, Матвей, Алиска с мужем, твоя, подружка Карина со своим. А Карине ты как узнал? Глаза Тины округляются. Агата рассказала. Зачем они все летят с нами? А ты не хочешь отменить? Нет, растерянно отвечает Тина. Я просто. Это неожиданно, а мой внук и ребенок Алисы? Все хотят отдохнуть своими парами без детей. Пашку уже за ребенка не считаем, так что... А с кем же будут дети? С Громовыми. И все то ты предусмотрел, — Тина качает головой. Ты против? С чего бы? Ну, не знаю, может, злишься, что я не посоветовался. Типа даже твой отдых выходит из-под твоего контроля. Это так прекрасно, — внезапно произносит Тина и широко улыбается. Никогда не думала, что буду кайфовать от того, что мне не надо ничего планировать и организовывать. Знай себе, покупай красивую одежду и с нетерпением жди вылета. Именно этим и занимайся. Ой, — спохватывается она, — ты же дал мне деньги на покупки, а в итоге заплатил за все сам. Оставь, ты всегда найдешь, куда их потратить. Тина прищуривается и всматривается в моё лицо. Ох, и хитрый ты, Андрей Купатов. Ох, и тащишься ты от меня, Валентина Аравинская. Парирую я, и она улыбается шире. «Только есть еще один человек, который полетит с нами, но с которым ты еще не знакома». «И кто же это?» «Только не говори, что твоя любовница», — нервно смеется Тина. «Это мама», — отвечаю я. «Моя мама». «Ох», — выдыхает она. «Кстати, твой отец отказался лететь так далеко». Я вижу, как Тина начинает задыхаться, проглатывая воздух, который за секунду до этого втянул ртом. Она смотрит на меня, как на ненормального. «Ты познакомился с папой?» — сипит она. «Нет». Пашка у него узнавал по моей просьбе, но познакомиться, наверное, надо. Боже, стонет Тина и голову на лежащей на столе руки. Он же тебя может внуком называть. Он обалдеет, когда поймет, что мой жених младше меня на 15 лет. Значит, точно надо знакомиться, подмигиваю я, когда она поднимает голову. И почему я только сейчас начинаю видеть наши отношения со стороны? Сожалеешь о них? Тина касается кончиками пальцев моей руки и смотрит мне в глаза. Я еще никогда не была так счастлива, как сейчас. Произносит негромко. Любишь? прищурившись, спрашиваю я. Люблю, слегка покраснев, отвечает она, и моя грудная клетка раздувается до размеров этого гребаного торгового центра. Это все, что нужно, накрываю ее пальчики ладонью. Остальное не важно. Ваш заказ, вклинивается официант, расставляя наше блюдо, пока мы с Тиной взглядами ведем не мой диалог. Так когда едем знакомиться с папой, спрашиваю, разламывая деревянные палочки. Я поговорю с ним и спрошу, когда можем приехать. Только это. Она кусает губу, а потом продолжает. «Папа может быть очень уж прямолинейный, а ещё он обожает сарказм. Но в целом он просто любит свою семью и хочет, чтобы все мы были счастливы». «Раз я твоего ублюдка бывшего укротил, думаю, с папой проблем не возникнет. Хочется надеяться, что с ним до драки не дойдет."